Хам образует особую провинцию Тибета, границами которой на западе и юге служат Брахмапутра и Гималаи, на севере пустыня Амни-Мачин, а на востоке Кантинь провинции Сычуань. К северу от провинции Хам тянется горный массив Бэн-Караула, который связывает с Хамом ян случайно или нет, но эти три территории нигде не пересекаются. Правда, при желании массив Баян-Караула можно отнести к провинции Хам, но люди народности Дрогпа там не живут. Низкорослые племена в Китае и Тибете. Фотографии представителей этих народностей, сделанные в 20 веке, не позволяют судить о том, характерны ли для этих людей непропорционально крупные головы и низкий, почти карликовый рост. Кроме того, записанные предания народности Дрогпа ни словом не упоминают о пришельцах с неба. Однако в 1995 году На страницах одной венской газеты промелькнуло сообщение о том, что у ученых появилась надежда отыскать следы низкорослых дропа. В статье озаглавленная «Загадка для специалистов целой деревни карликов в Китае» ее автор Лукреция Вильямс пишет. «Между рисовыми полями и бамбуковыми зарослями раскинувшимися в китайской провинции Сычуань, находится деревня Карликов. Здесь проживает примерно 120 жителей, причем средний рост взрослых не превышает 115 сантиметров, а рост самого маленького из них всего 63,5 см. Они преспокойно разъезжают на детских велосипедах, и создали у себя в деревне нечто вроде архитектурного стиля для лилипутов. Узкие двери, низенькие порожки, маленькие кроватки. Специалистам предстоит решить загадку появления такого обилия карликов. Ведь в норме на 20 тысяч жителей рождается всего один ребенок с наследственным отставанием в росте. Некоторые исследователи предполагают, что виновниками этого феномена являются некие ядовитые вещества. Другие считают, что все дело в особом гене, препятствующем нормальному росту. За этой заметкой последовало новое сообщение о том, что тайна низкорослости жителей этой деревни разгадана. Согласно сообщению, опубликованному в начале 1997 года, этот феномен, по мнению ученых, объясняется аномально высокой концентрацией ртути в питьевой воде в тех местах. В то же время, еще в 1933 году было опубликовано сообщение, что в горах на юге Тибета живет целое племя карликов, Автор того сообщения, Эдгар, в своем материале ссылается на публикацию в китайской газете, в которой говорилось, что еще в 1911 году очевидцы видели живых людей этого карликового племени. Автор сообщения указывал, что сам дважды видел в Тибете этих карликов. В первом случае... Это была женщина, которую вел китайский солдат. Женщина эта была ростом не больше 120 сантиметров. Через некоторое время автор встретил в Минконге целую группу таких карликов. Ему удалось даже измерить рост некоторых из них. И оказалось, что у мужчин он составляет в среднем 4 фута 6 дюймов, а у женщин 4 фута 2 дюйма. Оказалось, что эту группу карликов держали на положении рабов. По свидетельству Эдгара, в старинной книге Цицань Кьяо